Глава вторая. Мяу. Стёпка пытался внушить мне требовательным ором, что нужно в имитацию из квартиры за едой великому и прекрасному коте, то есть ему. Но я никак не могла это сделать. А всё потому, что старенький замок на двери опять заклинило. Его заедало периодически, и в таком случае квартиру можно было открыть только ключом снаружи. Вариантов было два открывать ключом снаружи или выбить этот замок к чертям и сменить его наконец-то. Но такой воинственный настрой у меня был нечасто, только когда замок заедало. А потом все как-то отстаканивалось само собой. Вариантов у меня было два, и ни один из них мне не подходил. «Придется тебе, Степка, немного потерпеть, пока я что-нибудь придумаю». «Мяу, мяу!» Стёпка Важно зашагал следом за мной, уселся на стул и уставился на меня с видом: "Думай быстрее, а то придётся тебе пожертвовать на нужды коте кусочек своей печёнки". "Как не крути, мейн-кун, это не рядовой потребитель сухого корма, нужно соответствовать". Чтобы думалось быстрее, я включила радиоприёмник, стоявший на холодильнике. Ведущий радиопередачи Бодрым речитативом зачитывал прогноз на сегодня для всех знаков зодиака. А теперь Близнецы. Ну а ты же так удачно попасть. Близнецы. Сегодня судьба подложит вам свинью, но не расстраивайтесь. При помощи неё вы сможете наладить отношения с любимым. Главное умело воспользоваться представившейся возможностью. Что? Чушь какая-то. Я прошлась по кухне и полезла в холодильник, отрезав стёбке кусочек курицы. Может быть, захочет? Нет, не захотел. Повалял куритятину лапкой и нервно дёрнул хвостом. Да что же делать? За всё последнее время замок заедало. Только один раз, больше месяца назад. Тогда я была вынуждена устроить себе внеплановый выходной. К чему была несказанно рада и спокойно дожидалась Данила. Мяу. Стоп. А это же идея. В моей голове замегала ярко-жёлтым лампочка. Нет, я не хотела расставаться с мечтой о домике в Провансе, трёх детках и десяти рых внуках. И почему-то именно сейчас, после такого рокового стечения обстоятельств, плюс гороскоп, вдруг поверила, что это и есть мой шанс. Стёпка, план перехват. Стёпка свернулся клубком на стуле. Её уставился на меня яркой жёлтыми глазами. А я? Что я? Время до вечера оставалось не так уж много, и нужно было распорядиться им грамотно. Поэтому я лёгким движением руки нанесла на лицо увлажняющую маску, быстро замариновала курочку в фирменном соусе и принялась наводить в квартире первозданную чистоту. На счастье, в холодильнике даже нашёлся кусочек печени и для стёбки. Итак, время клонилось к вечеру, а у меня уже было нарезано два салатика. На столе стояла запечённая курочка с аппетитной золотой корочкой. В кастрюльке томился рис для гарнира, а сама я с бегудиной на голове вырезала сердечки из песочного теста, которые собиралась украсить розовой и белой глазурью. Стёпка довольно мурчал и с одобрением поглядывал в мою сторону. С ним я была солидарна. Какой мужчина устоит перед тройной ударной дозой соблазна? Первая возможность показать себя рыцарем в сияющих доспехах, спасающим принцессу из заточения. Второе вкусный ужин. Скажу без ложной скромности, готовлю я вкусно. И третье не менее вкусный секс с красивой девушкой. И все три пункта самое яблочко. Итак, печеньки были тщательно вырезаны и отправлены в духовку запекаться. А я отправилась в ванную комнату. Нужно было снять бегуди, чтобы дать локонам с облазнительными волнами заструиться по плечам. Но похоже, что я переборщила с муссом для волос и передержала бегуди. Больше всего я напоминала овечку Долли. Я попыталась исправить ситуацию и взялась за расческу. И стало еще хуже. Теперь я напоминала бракованную афроамериканскую девочку с бледной кожей, но с шапкой волос, торчащей во все стороны. Черт! Придется мыть голову еще раз. Пока я тщательно промывала волосы, пришлось продумывать свой образ заново. Увы, теперь легкомысленной кокетливой красоткой быть не получится. Придется обойтись образом слегка скучающей, отчаявшейся красавицы собравшись куда-то, но вдруг коварный замок. И дальше по плану. Пока я возилась с шампунем, бальзамом для волос и феном, прошло должно быть немало времени. Но образ же был ещё не закончен. Я подтянула к себе поближе косметичку и принялась рисовать себе кошачьи глазки. Левая стрелочка вышла идеальной, правая правая никак не желала выходить такой, какой нужно. Не трофареты, не лайфхаки с каналов модных бьюти-блогеров не могли заставить стрелку быть идеальной. Она просто то плыла вниз, то задиралась высоко наверх. Я стиснула зубы. Спокойствие. Всё будет идеально. Глубокий вдох. Стоп. А это чем так подозрительно пахнет? По коридору ползла седоватая струйка прогорклого дыма из кухни. Чёрт, пока я возилась над созданием образа в ванной, печеньки не только поджарились, но успели обуглиться, превратившись в почерневшие головишки. Стараясь не вдыхать горький дым, я распахнула окно на кухне и достала злополучное горелое печенье. Минус одно очко, Елена. Ладно, вынесу на балкон. Снег зашипел, плавясь от соприкосновения с разгорячённым металлом противня. Я распахнул ещё и балконную дверь, чтобы гарь выветрилась как можно быстрее. На улице было уже темно. У Данила вот-вот закончится -вот рабочий день. Нужно звонить ему прямо сейчас, или можно распрощаться навсегда с женским счастьем. После нескольких гудков Даня взял трубку. Привет. Данил, можно попросить тебя об одолжении? Лена, мы же обо всём. И что ты так тяжело дышишь? Я в это время, зажав телефон между плечом и ухом, активно махала полотенцем, выгоняя дым из квартиры. У меня замок заело, а я свой ключ потеряла. Да, немножко сгустила краски. Ну что поделаешь? И? Что значит «и», Даня? Я не могу выйти из квартиры. И запасной ключ кинуть соседям я тоже не могу. Догадываешь ты, почему? Потому что ты мне его не вернул. «Я не знаю, что мне делать. Я в отчаянии!» Я всхлипнула. До того жалко мне стало себя, прибегающую к таким ухищрениям. «Только не плачь, Лена!» «Как? Как не плакать? Праздник! Я собралась прогуляться, потом с подружкой, а тут...» «Ладно, ладно, ленусь!» Голос Данилы стал значительно мягче. «Не подумай ничего плохого. Я просто забыл о твоем ключе!» Я сейчас ещё на работе, но как только освобожусь, сразу же к тебе. Приеду и спасу тебя из квартирного плена, хорошо? Угу, скрипнула я ещё раз, внутренне зааплодировав самой себе. Я сбросила вызов и улыбнулась коту, трущемуся у моих ног. Стёпка, пока всё идёт по плану. Так, теперь нужно только надеть чулки и погладить платье. Я включила утюг и поставила его на пол. Доставать гладильную доску из-за одного платья не хотелось. Поглажу его на диване. По полу тянуло холодом из-за открытой балконной двери. Я взяла челки и направилась в ванную комнату, соражаться с ненавистной мне стрелкой. Я погасила свет в зале, не хотела, чтобы жители из дома напротив видели, как я разгуливаю по дому в кружевном белье и в челках. И так стрелка все-таки вышла идеально ровной. Я облегченно вздохнула и вдруг услышала приглушенный мужской вскрик. «А-а-а! Блин! Это еще что?» Сердце сжалось от страха, но ноги уже несли меня в зал. И принесли как раз вовремя, чтобы увидеть, как у балконной двери возвышается мужской силуэт и трясет одной ступней в воздухе. В темноте было понятно только то, что мужчина был высоким и широкоплечим. Вор, в моей квартире вор. Но зачем вору крылышки на голове?